Вы кому это рассказываете? Вы в Америке, что ли? Это там одна жалоба и вон. А у нас привыкли. Сожрут ваше хамство за милую душу. Привыкли, чем вы пользуетесь. Виктор Андреевич, но почему вы именно на троих вызвали? Все так работают. Если у вас ко мне, например, есть личные претензии, то выскажите их. Лидия Ивановна, начал заводиться Ларин, вам трудно было... «Через свою кассу сегодня дать билет Герою России?» Брунева вспыхнула, не ожидая такой осведомленности у начальника вокзала. «А почему я должна это делать, если существуют воинские кассы?» «Не очень уверенно произнесла она. Возможно, существуют и воинские. Но ваша прямая обязанность вот!» Ларин Выдернул из-под стола привычную табличку о том, что ветераны войны, герои и т.д. обслуживаются вне очереди. «Читать умеете?» — уже срывался на крик Ларин. Брунёва пошла красными пятнами. «Какая жаба вас душила, когда вы отправляли отстоявшего в очереди человека, имеющего все льготы на внеочередное обслуживание, в другую очередь?» «Причём здесь жаба?» — брезгливо поморщилась Брунева, при том, что все в болото хотите превратить Любое дело. Вот вы сами говорите, что он имел право на внеочередное обслуживание, а все-таки стоял в очереди. Значит, хотелось человеку стоять. А я-то тут при чем? Вы что, считаете, что я должна была выскочить к нему навстречу, вынести ему билетик на блюдечке? Ларин с трудом сдерживал себя, чтобы не вышвырнуть из кабинета эту занозу Бруневу. Ведь понимает же она, о чем идет речь, но все же стоит на своем, как пробковое дерево. Если бы не заместитель Ларина, уволил бы он эту скандальную тетку уже давным-давно, но ведь сопьется же его Брунев, совсем сопьется, если не присмотрит за ним на работе это стерба а заместитель у него толковый. Виктор Андреевич чувствовал, а Лидия Ивановна знала, как он дорожит ее мужем, и потому вела себя, как жена сановника. Работала плохо, а скандалила лихо. «Так», — окончательно вскипел Ларин, «слушать меня и никаких больше пререканий. С этого дня работать всем без больших перерывов, заканчивать работу на час позже». «Городские телефоны в кассах отключить. Если увижу, что кто-то разговаривает на рабочем месте, уволю. Сегодня же получите соответствующие распоряжение через старшего кассира. И если у кого еще раз увижу такие огромные очереди, это вас всех касается». Ларин остановился перед Локтевой, коротко взглянул на ее бледное лицо, а потом перевел взгляд на Оксану. Он впервые посмотрел на нее с тех пор, как кассирши вошли в его кабинет. Она стояла спокойная и несколько отрешенная от всего. Ее уранновешенный глубокий взгляд, прямо устремленных на него серо-голубых глаз, сбил его с толку. Но это была лишь секунда смятения, которая, впрочем, не укрылась от глаз Бруневой. Последнее многозначительно хмыкнула «Это действительно всех касается или кого-то не очень?» «Марш работать!» — сорвался Ларин. Он с большим трудом заставил себя сдержаться, чтобы не наговорить большего. Локтева первой пулей вылетела из кабинета. Следом за ней, но уже спокойно двинулась Оксана, а Брунёва, казалось, хотела сказать ещё что-то, а потому не спешила уходить из кабинета. «Панчук, останьтесь, у меня ещё к вам есть вопрос». Нарочито сурово проговорил Виктор Андреевич. А вы, Брунёва, поспешите занять рабочее место. Вас пассажиры ждут. Брунёва, фыркнув, медленно покинула кабинет. При этом она оглядела Оксану и Ларина таким многозначительным взглядом, что Ларин решил всё-таки пожертвовать своим замом, лишь бы больше никогда не видеть и не слышать эту его благоверную заразу. Но неприятные мысли сразу улетучились, как только он остался с Оксаной в кабинете наедине. Она стояла перед ним на ковре, точно так же, как во время его проработки кассирш несколько минут назад. Такие же отрешенные и спокойно смотрящие на него серо-голубые глаза, глубокие глаза, глаза зрелой женщины. «Ну вот вам ваш кисловодский поезд. Встречайте своих отдохнувших, родных и близких». Только не надо сразу пить водку. После целебных вод реакция может быть непредсказуемой.